Глава 56. До 18 июня, то есть до самого выпускного, мы с Рощином больше ни разу не виделись. Я вообще о нём ничего не слышала, никаких новостей. Хотя, как бы невозначай, спрашивала у Филимоновой, она в нашем классе единственная, кто общался с Сашками. Но и она о нём ничего не знала. В соцсети он не заходил ещё с декабря. В инсте его одноклассников тоже ничего интересного не появлялось. Единственное, я смогла узнать только его результаты ЕГЭ, потому что сохранила номер его паспорта. Сдал Дима, конечно, блестяще, но в этом я даже не сомневалась. Теперь бы выяснить, куда он всё-таки подаст документы. Хотя, по большому счёту, для меня особой роли не играло. В Москве он будет учиться или в Канаде. После выпускного мы, скорее всего, больше не увидимся. Меня это угнетало, да вообще рвало душу. Даже то, что я сама набрала 286 баллов, а это практически гарантированное поступление, мало радовало. То есть я радовалась, конечно, но только умом. Сердце же у меня болело и ныло. Оставалась одна надежда на выпускной. Нет, я не дура какая-нибудь наивная и прекрасно понимала, что ничего уже не изменить, если уж за полгода не получилось до него достучаться. Он уедет, я останусь и... Всё. Но мне хотя бы попрощаться с ним по-человечески хотелось. Иначе вся эта ситуация меня так и не отпустит. Пусть у нас всё плохо закончилось, но было же и много хорошего. Было то, чего никогда ни с кем больше не повторится. И теперь я знала, что он тоже это помнит. В общем, я решила, что подойду прямо к нему и скажу, давай расстанемся друзьями. Выпускной состоял у нас из двух частей. Первая официальная проходила в нашем же актовом зале. Сначала нас вызывали на сцену, где Ян Маркович про каждого говорил хорошие слова, вручал аттестат и грамоту. Потом нам показали небольшой концерт, на этот раз, правда, без самодеятельности. Родительский комитет раскошелился на настоящих артистов. Выступали они, конечно, феерично, но я всю дорогу высматривала Диму. Он сидел ближе к сцене, чем я, и левее, так что когда его не загораживали чьи-то головы, я могла вдоволь любоваться его профилем. Когда церемония закончилась, всех пригласили спуститься во двор, где нас уже ждали два автобуса. Я хотела подойти к Рощину, но в Сутолыке потеряла его из виду. Думала, в дворе его выловлю. Там, во всяком случае, просторнее. Но когда мы вышли, я увидела отца. На церемонию он опоздал, я, если честно, надеялась, что он вообще не придёт. Не потому что я его стыжусь, но там, в ресторане, будет алкоголь. А если он выпьет, то всё. Это конец просто. Он и трезвый-то, то и дело, вспоминая Трощинах со злобой и ненавистью, а пьяный... Я даже представить боюсь, что он Диме сделает. «Пап, ты же на работе должен быть», — с отчаянием сказала я, подходя к нему. Я отпросился. Как я мог не пойти на выпускной дочери? Я оглядела его старый костюмчик с потертыми лацканами. Он в нём, наверное, ещё женился на маме. Застиранную рубашку, галстук совершенно не в цвет и вычищенные до блеска ботинки. И мне вдруг стало его очень жалко. Он во всяком случае старается. Побрился, полил себя одеколоном. Я, конечно, тоже не блистала шикарным нарядом, как все остальные девчонки. И прическа у меня была не салонная, как у других. Я просто распустила локоны по спине, прихватив слегка сзади заколкой. Ну, а платье? Пришлось надеть то, в котором я уже ходила на школьный вечер в прошлом году и на свидание с Гольцем этой осенью. Что поделать? Все деньги, что удалось скопить, я сдала на сам выпускной. И то не всю сумму должна осталась. Правда, матленки Барановой, она у нас рулит родительским комитетом, милостиво простила мне этот должок. Платье у меня, может, слегка и простовато для такого случая, но очень даже симпатично и сидит на мне как в Я подумала, ну... Кто вспомнит, в чем я там была полтора года назад? А Дима так и вовсе меня в нем никогда не видел. Однако Зеленцова еще перед церемонией успела меня обсмеять, обращаясь к бусвиной. Литка! Чувствуешь, нафталином звоняла. Откуда? А, -а, -а это шла Рионова опять в своем платье из секонда. Отца моего Зеленцова, проходя к автобусу, тоже оглядела с головы до ног и состряпала такую физиономию, словно мимо зловонной кучи прошла. Ну, не дурали. До места мы ехали почти час. Ресторан находился за городом. В автобусе даже роптать потихоньку начали. Зачем выбрали так далеко, ведь полно заведений поближе. Но когда мы наконец добрались до ресторана, стилизованного под рыцарский средневековый замок в миниатюре, естественно, недовольство сразу сменилось восторгами. «О, как тут чудесно, красиво, сказочно, романтично! Как замечательно придумали!» Интерьер тоже соответствовал. Массивные дубовые двери под старину, каменные полы и стены, низкие потолки с широкими деревянными балками и какими-то прутьями, основательные столы и стулья. Даже светильники были выполнены в виде факелов, а у входа стояли манекены в рыцарских доспехах. Среди такого антуража, правда, малость нелепо смотрелись арки и инсталляции из воздушных шариков, бумажные растяжки в духе «в добрый путь, дорогой выпускник» и прочие наши современные украшения. А затем меня ждало глубочайшее разочарование. В ресторане нас с Сашками развели в два разных зала, даже несмежных. Их разделял широкий коридор. С одной стороны, я, конечно, немного успокоилась из-за отца, а с другой — выловить Диму будет теперь гораздо сложнее. Но не караулить же мне его у дверей. Из-за этого, наверное, я всё никак не могла расслабиться. Раз за разом выходила, то в коридор, то на улицу, якобы подышать. Иногда сталкивалась с какими-то ашками, но ни разу с Димой. Да и в зале сидела как на иголках, потому что напряжённо следила за отцом. А он пил. Не то чтобы глушил одну рюмку за другой, но не отказывался. А значит, это всего лишь вопрос времени, когда он начнёт звереть. Все веселились, а мне от чего то становилось плохо. Я даже не могла объяснить причину. То есть понятно, что из-за отца я тревожилась, из-за Димы расстраивалась. Но было что-то ещё, какое-то дурное предчувствие. А может, у меня просто расшатались нервы от постоянного напряжения. Я не танцевала, как все, не пила, не участвовала в конкурсах ведущего. Я металась и никак не могла успокоиться. В конце концов написала Рощину эсэмэску. «Давай выйдем, поговорим». Но ответа от него не получила. Может, в таком шуме он и не услышал, а телефон не проверял, а может, просто не захотел. Но настроение у меня скатилось и в минус. Тем временем отец пьянел и мрачнел. Хотя мне, не пригубившей даже ни капли шампанского, почти все казались изрядно датами. Зеленцова вообще раскисла и плакала. Бусыгина ее утешала. Шлопаков отплясывал с чьей-то мамой. Гольц хихикал сам с собой, а до этого вязался ко мне с невнятными извинениями, но я его отшила. Учителя пели какую-то задушевную песню, не обращая внимания на трек, громыхающий из колонок. Бедной Филимоновой поплохела вероятность непривычки. Устремившись к дверям, она налетела на ближайший к выходу стол, прокинула чей-то оставленный бокал с вином, и на белой скатерти расползлось багровое пятно. И сама чуть не завалилась. Я сидела поблизости и быстренько подскочила к ней, удержала, ну и взялась проводить до уборной. Ой, тут дурно мне, простонала она, когда мы вышли из зала. Голова так кружится. Я же раньше ни разу. Ой, тошнит. Фу, больше никогда. Ни, ни капли. Спасибо тебе. Ты знаешь, «Я всегда тебя уважала». Мимоходом я заглянула кашкам. Они тоже уже вошли в раж, танцевали дружной толпой и хором орали мокрые кросы. Но Диму среди них я не заметила. А вдруг он вообще уже ушёл? А вдруг и не приезжал в ресторан? Я ведь после церемонии его так и не видела. Филимонову его опять качнула, и я покрепче приобняла её за талию. Уборные находились почти в самом конце коридора — Перед ними были ещё две какие-то двери. Наверное, что-то типа подсобки, а может, чёрный ход или лестница, ведущая в подвал. Я завела страдающую Филимонова в женский туалет и вышла в коридор. Решила подождать снаружи, чтобы не смущать её. Ну и чтобы самой тоже не слышать всякие малоприятные звуки. И тут одна из дверей приоткрылась, и оттуда вывалились паутов Зеленцова и Бусыгина. Из коморки, а может, и от них, пахнуло чем-то странным. Женька, которая ещё полчаса назад плакала по всем углам так, что под глазами размазалась тушь, теперь заливисто хохотала. Однако, завидев меня, тут же зашипела. Язык её плохо слушался, и кроме как «ненавижу», я толком ничего разобрать не могла. Но высказаться ей, видимо, очень хотелось. Она преградила дорогу, глядя на меня мутными глазами. Паутов её позвал с собой, но потом махнул рукой и ушёл один. «Как же я тебя ненавижу! Ты пьявка, пшалава!» Она надвигалась, оттесняя меня с собой, и видок у неё был, прямо скажем, жутковатый. «Отвали, Зеленцова», — спокойно ответила я. «Знаю же по опыту, что с пьяными лучше вообще не разговаривать ни о чём». И вдруг она кинулась на меня с плаками. Я этого никак не ожидала. Всякие мелкие пакости и обзывательства вслед — вот это по её части. Но драка... Впрочем, это была не совсем драка, она просто меня толкнула, точнее, втолкнула в ту самую коморку, откуда они только что втроём выползли. Я повалилась на какие-то коробки, но всё-таки на ногах устояла, хоть и с трудом. «Совсем с ума сошла!» — прикрикнула я на неё, но выйти не успела. Зеленцова вдруг захлопнула дверь. Я толкнула, что из силы, но тяжёлая дверь не поддавалась. «Эта дура заперла меня на защёлку!» Я долбила по ней кулаками, пинала, кричала, всё бестолку. «Конечно, кто тут что услышит, когда кругом грохочет музыка?» Я взвыла от отчаяния. «Нет слов! Прекрасное завершение вечера!» Хватилось, ещё и телефона в руках не оказалось. Вспомнила, «Да, точно!» Я же оставила его на столе, потому что бросилась к Филе, когда та чуть не упала, да так и забыла про него. Потом я попыталась взять себя в руки. Какой смысл паниковать? Только силы тратить и нервы. «Меня всё равно скоро найдут», — сказала я себе. «Филимонова сейчас выйдет из уборной, или отец хватится, наверное». В любом случае уже почти одиннадцать вечера, а ресторан, насколько я помню, арендовали только до полуночи. Значит, Примерно через час праздник закончится, музыку выключат и услышат мои крики. Я уселась на одну из коробок и приготовилась ждать.